Уняв раздражение, Грейс попыталась снова дозвониться до Джонатана, но опять попала на автоответчик. Оставив короткое сообщение с просьбой перезвонить, Грейс набрала папин номер. Гудки были долгие, по ним сразу было слышно, что на домашнем телефоне у папы автоответчик старый, с нечетким звуком и длинным гудком, но тут подошла Ева. «Аллоу», — произнесла она с вопросительной интонацией в голосе определителя номера у папы не было. Поэтому кто звонит, Ева не знала. DVD-проигрыватель и компьютер в доме также отсутствовали. Отец и мачеха Грейс перестали осваивать новые технологии после появления первых кнопочных телефонов и видеокассет. Коллекция записей лучших спектаклей 80-х годов вполне их удовлетворяла. Грейс и дети Евы настояли на том, чтобы старики обзавелись мобильниками, Но на обоих телефонах сзади была приклеена скотчем бумажка с инструкциями и нужными номерами. Грейс знала, что отцу на мобильной звонить ни к чему. Да и отец Грейс ни разу по нему не звонил. «Привет, Ева, это Грейс». «А, Грейс». Голос звучал не столько разочарованно, сколько уныло, будто данное разочарование было ожидаемым. «Как поживаешь?» задала обычный вопрос Грейс. До войны родители Евы жили в Вене и были богатыми светскими людьми. Поэтому на новую, хотя и такую же обеспеченную жизнь в Нью-Йорке, аристократические привычки, разумеется, тоже распространились. Разговаривая с Евой, нельзя было сразу переходить к делу. Пожелая Ева обзавестись профессией, впрочем желание работать у нее ни разу не возникало, она могла бы добиться больших успехов, муштруя новобранцев в армии. «Спасибо, не жалуюсь. Вы ведь завтра придете на ужин, не правда ли?» «Да, ждем с нетерпением. Только не уверена, успеет ли вернуться Джонатан». Этого короткого замечания хватило. «Как это не уверено?» «Джонатан в Кливленде, на медицинской конференции». «Где ищут способы спасти умирающих детей?» Едва не прибавила Грейс. «Ах, вот как!» «Не знаю, во сколько он прилетает». Для Евы это уже достаточно вопиющий факт. А признаваться, что не знаешь, в какой день ждать мужа, и вовсе немыслимо. Для Евы жена, вся жизнь которой не вертится вокруг нужд и потребностей супруга, была феноменом удивительным и непонятным. Семья Грейс была для Евы темным лесом. Дела, заботы, предстоящий выход книги и связанные с ним туры и интервью — все это озадачивало мачеху, не говоря уже о жизни врача, когда от семейных ужинов приходится отказываться, срываясь в больницу к пациенту, которому внезапно стало хуже. Для Евы все это было настолько неэстетично, что мачеха старалась просто закрывать глаза на подробности профессиональной жизни Грейса и Джонатана. «Не понимаю», — проговорила Ева, — «почему нельзя просто спросить, неужели так трудно позвонить?» Ева была полной противоположностью среднестатистической матери семейства иммигрантов. Хозяйки любой национальности всегда с радостью готовы угостить нежданных гостей своей фирменной пастой, гуляшом или жарким. У Евы же дом был красивый, но совершенно негостеприимный. Мама Грейс вообще не готовила, но когда разливала по тарелкам вкусные супы, приготовленные поварихой из Доминиканской республики, по крайней мере, чувствовалось, что угощает она собравшихся с удовольствием. Ева же готовила хорошо и строго, придерживалась рецепта. Однако вкусное угощение от неприветливой хозяйки не самое большое удовольствие. «Не могу дозвониться», — смущенно объяснила Грейс. «Давай договоримся так. Пока будем считать, что мы придем втроем. А если Джонатан не сможет, сразу сообщу». «Лучше приготовить побольше, чтобы в любом случае всем хватило, правда?» С таким же успехом Грейс могла посоветовать Еве складывать мусор в холодильник. Слышала, что случилось у Генри в школе. «Ужасно! Ни с того ни с сего!» — объявила Ева. Грейс так удивилась, что даже не сразу сообразила, о чем сказала мачеха. «В школе?» — растерялась она. Грейс как раз отрезала стебель цветной капусты и тут замерла над разделочной доской с ножом в руке. «Подумать только! Мать одного из учеников убили! Твой отец сегодня утром звонил с работы и рассказывал!» Сама мысль о том, что отец узнал о случившемся с малогой Альвес, раньше Грейс смущала. «Нельзя сказать, чтобы отец находился в центре событий и у него было много связей, Да, и интернетом он не пользовался. Да, действительно, ужасно. Ты ее знала? Нет, вернее... Да, но совсем немного. Приятна была женщина. Последняя фраза вырвалась сама собой. Каждому известно, что об умерших надо говорить хорошо. На самом деле, малого впечатления особо приятной женщины не производило. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Грейс положила цветную капусту в паровую корзину и начала подогревать масло для соуса. Грейс приучила Генри есть цветную капусту, щедро поливая ее сырным соусом. Готовить его Грейс в свое время научила Вита. К сожалению, рецепт был практически единственным, что осталось у нее от подруги. А кто убийца? Муж, уточнила Ева, будто Грейс каким-то образом могла быть в курсе. В таких случаях убийца точно муж. «Понятия не имею», — ответила Грейс. «Но полиция наверняка проведет расследование». «Уже проводит», — мрачно подумала она. «Кем надо быть, чтобы убить мать своего ребенка?» — продолжила мачеха. Грейс, натиравшая на терке сыр чеддер, выразительно закатила глаза. «Понятия не имею», — подумала она. «Вероятно, плохим человеком». «Да, жуткая история», — вместо этого заметила она. Как папино бедро все еще беспокоит? Даже этот безобидный вопрос, по мнению Евы, был нарушением приличий. Состояние бедер 81-летнего мужа — слишком интимная тема, чтобы обсуждать с единственной дочерью вышеупомянутого мужа. А то, что из-за этой проблемы ему в скором времени, вероятно, придется делать операцию, делало вопрос еще более неприятным, все нормально, во всяком случае не жалуется. Поняв, что совершила промах, Грейс поскорее завершила звонок, пообещав, как можно скорее выяснить, придет Джонатан или нет. Потом положила отбивные на гриль и начала смешивать расплавившееся масло с мукой. После ужина, когда Генри вернулся к себе в комнату, чтобы поиграть на скрипке, Грейс занялась уборкой. Потом отправилась в спальню и достала ноутбук из кожаной сумки, в которой его обычно носила. Супруги давно договорились, что спальня будет зоной, свободной от технологий. Если, конечно, не считать CD-плеера, который Джонатан держал на тумбочке со своей стороны. В ящиках хранились сотни дисков в специальных кожаных футлярах. Все они разбиты на категории по жанрам и расставлены в алфавитном порядке по фамилиям исполнителей и названиям групп. В отличие от большинства меломанов, утверждавших, что любят разную музыку, но на деле слушающих исключительно рок, джаз или блюз, у Джонатана и впрямь были удивительно разносторонние вкусы. Муж мог отдать предпочтение как мелодиям аборигенов, исполняемых на диджериду, так и камерной музыке барокко или новому альбому Элис Краус. Примечание. Гиджериду, музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии. Элисон Краус, американская скрипачка и исполнительница в стиле кантри. Конец примечаний. Грейс не была технофобкой. Ее айфон играл большую роль в жизни всей семьи. И книгу она печатала на ноутбуке. Однако Грейс не нравилась, когда со всех сторон на нее выливаются потоки ненужной информации, во всяком случае дома. Конечно, совсем без них не обойтись, взять хотя бы рекламу. Даже любимая Грейс Национальное общественное радио не избежало греха, активно работая на интересы корпоративных спонсоров. Она, конечно, была не поклонницей диджериду. Единственным в семье, кто мог слушать эту музыку, являлся Джонатан. Но, по крайней мере, на этих записях никто не пытался ничего продать слушателю. И все же, спальня с приглушенно-зелеными стенами, красными тюлевыми занавесками и кроватью в старинном стиле, на которой когда-то спали родители, матрас, естественно, был заменен на новый, была укрытием, где можно было просто пообщаться вживую, а не с помощью смс-ок или электронных писем. Грейс нравилась просыпаться в этой комнате, особенно когда не надо было срочно вскакивать и куда-то бежать, и в спальне еще было темно. Приятно было видеть рядом костлявое плечо спящего на боку Джонатана. Еще Грейс любила просыпаться по ночам, когда Джонатан возвращался домой из больницы. Тогда она прижималась к нему и засыпала снова. В полусне, так и неуверенная, действительно Джонатан пришел или ей это просто снится. И, конечно, занятие любовью, музыка, Рэм, страсть и возможность не обжиматься по углам, будто подростки, а полноценным образом уединиться в собственной супружеской постели. Вот она, привилегия взрослых людей. Когда Генри был маленьким, спал на этой самой кровати между папой и мамой. Сначала потому, что Грейс его туда укладывала, как и любая молодая мать, боялась оставлять ребенка одного даже на ночь. Потом Генри начал забираться к родителям сам – Но вскоре Джонатан настоял, что пора сыну спать в своей комнате дальше по коридору. Оформлением детской занималась Грейс, а стены украшали луна и звезды, нейтральный узор, подходящий и для мальчика, и для девочки. Сейчас, конечно, он был давно закрашен. Примерно в это же время Грейс надумала заодно переделать собственную спальню, не считая кровати, которая ей всегда нравилась, и туалетного столика, которому Грейс испытывала скорее противоположное чувство, но бережно хранила, потому что он принадлежал маме, все остальные старые предметы интерьера были заменены. Паркет освободили из-под слоя знакомого с детства бежевого ковролина, благодаря которому он, по крайней мере, сохранил первоначальный вид. Тогда же стены стали зелеными. Когда нанятая Грейс дизайнерша искренне ужаснулась при виде ткани, которую хозяйка выбрала для занавесок, специалистка была немедленно уволена. Грейс обратилась к швее, которая, по крайней мере, не высказывала собственного мнения. Джонатан же, когда дело касалось интерьеров, заявлял, что ему все равно, лишь бы жена была довольна. И Грейс была довольна. И комнатой, и жизнью в целом. Более того, даже счастлива. Достаточно счастлива, чтобы брать на себя смелость учить других как тоже стать счастливыми. Грейс никогда не была ни самой богатой, ни самой красивой, ни самой удачливой. Но иногда, совсем нечасто, Грейс все же посещали грустные, болезненные мысли о детях, которых она имела и потеряла из-за выкидышей. Случалось рука, вдруг сама собой тянулась к телефону, так Грейс хотелось позвонить Вите. Но всякий раз она себя останавливала, ощущая все те же растерянность и обиду. Она ведь так и не поняла, с чего вдруг Вита оборвала отношения. Иногда Грейс по-прежнему скучала по маме. Но в целом не могла поверить, до какой степени ей посчастливилась. Это замечательная жизнь с человеком, наделенным и умом, и редкими душевными качествами. Грейс до сих пор смотрела на него и думала, что, еще на вторую половинку, сейчас выбрала бы только Джонатана а их красивый умный сын, а квартира, где Грейс живет с самого детства. Здесь она была дочерью, здесь же стала женой и матерью. Жестокая правда заключалась в том, что Грейс очень повезло, не всем так улыбается счастье, взять хотя бы малого Альвис. Сидя у себя в спальне, на принадлежавшей родителям кровати, и слыша, как сын занимается у себя в комнате, Грейс думала о ней. Открыв ноутбук, она принялась выяснять подробности, которые уже знали все остальные. Естественно, на сайте «Таймс» не упоминалось об убийстве женщины, чей сын учился в престижной частной школе на Манхэттене. Однако на страницах «Ньюс» и «Пост» обнаружились маленькие заметки. Слова и фразы были настолько одинаковые, что, казалось, обе писал один человек. В «Пост» говорилось «Элитная академия Риордон в верхнем Ист-сайте». «Ну, конечно. Академия, да еще и элитная», — подумала Грейс. «Потрясена убийством матери четвероклассника. По словам полиции, о кровавом преступлении стало известно, когда десятилетний Мигель Альвес вернулся домой и обнаружил 35-летнюю Малагу Альвес мертвой». «Кровавое преступление?» Вот из-за таких выражений она и не читает ничего, кроме «Таймс». Также находившаяся в квартире девочка младенческого возраста не пострадала, пока полиция не смогла выйти на связь с мужем миссис Альвис, уроженцем Колумбии, 42-летним Гильермо Альвисом, Альвис является владельцем печатной мастерской «Амстердам» по адресу 101 Бродвей, которая является одной из старейших, и наиболее успешных в финансовом квартале. По количеству выпускников, поступающих в университеты Лиги Плюща, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт, Академия Риардон занимает одно из первых мест в Нью-Йорке. По слухам, обучение в школе стоит от 30 до 48 тысяч долларов в год. Чем старше класс, тем выше плата. На данный момент в Риардоне обучаются дети медиа, Титана Джонаса Маршал Спенсера, а также основателя хедж-фонда Эггис Натана Фридберга. Всем, кто располагает какими-либо сведениями относительно этого или любого другого расследуемого полицией дела, просьба звонить в службу по приему обращений. Телефон 1-888-692-7233. «Да, не густо», — подумала Грейс. «Даже уцепиться не за что». На полноценный скандал не хватит, и все же она достаточно долго читала «Нью-Йорк Магазин», чтобы узнать. Убийство матери ученика Риардона там вряд ли пропустят, особенно учитывая, так сказать, кровавость преступления. Нетрудно догадаться, что уроженец Колумбии Гильермо Альвес исчез неспроста, и это он расправился с женой. Скорее всего, по одной из самых распространенных избитых причин — ревность. Состояние алкогольного или наркотического опьянения, финансовая проблема, измена. Такая низкопробная бытовая драма, имеющая отношение к элитной манхэттенской школе, тут никакой журналист не удержится. Больше почти ничего обнаружить не удалось. Несколько бестолковых призывов на сайте Urban Baby. Кто знает что-нибудь о матери ученика Риардона, которую убили? А загнав в поисковик «Малага Альвис», Грейс увидела весьма скромный список. Пресс-агент Джей Колтон сказала бы, что «Малага» в интернете представлена слабо, вернее, почти никак. Грейс и сама была слабо представлена, пока за нее не взялась вышеупомянутая Джей Колтон. Теперь у Грейс был собственный сайт, аккаунт в Твиттере, которым она ни разу не пользовалась, и страница на Фейсбуке. К счастью, всем этим занималась не сама Грейс, а нанятая издательством «Молодая женщина из Северной Каролины». Просматривая страницу Google, сочетание «Малага-Альвес», Грейс нигде не обнаружила, только части. «Малага-город в Испании», «Малага-Родригес», «Селеста-Альвес», «Снять виллу в Малаге», «Агентство», «Хосе-Альвеса». Грейс почувствовала непонятное удовлетворение от того, что не знает, кто такие Малага Родригес и Селеста Альвис, а также ни разу не бывала в испанском городе Малага, а если когда-нибудь туда и соберется, то виллу снимать не станет. Муж, конечно, давно сбежал. Скорее всего, вернулся в Колумбию, бросив родных детей. Что и говорить настоящий мужчина. Даже если удастся его разыскать, добиваться передачи преступника придется годами, причем вполне возможно, что результата достичь не удастся. В общем, на правосудие рассчитывать не придется, а детей можно только пожалеть. Впрочем, девочке, возможно, повезет, и ее возьмут в хорошую приемную семью. Но на мальчика, Мигеля, случившееся наложит отпечаток на всю жизнь, чтобы понять, что развитию ребенка будет нанесен непоправимый вред, не надо ни опыта психолога, ни опыта родителя. Грейс почувствовала, что больше не злится на тех двух детективов. Неприятно знать, что главный подозреваемый в убийстве скрылся, и добраться до него вряд ли удастся. Остается только разговаривать со знакомыми жертвы, даже если те толком с ней не общались и ничем не могут помочь. Совершенно бестолковое занятие. Грейс искренне пожалела, что ей нечего сообщить полиции, но, увы. А больше всего Грейс жалела о том, что Джонатана нет дома. Уж он с его-то опытом нашел бы нужные слова и помог бы облегчить непонятно чем вызванное чувство вины, одолевавшее Грейс после разговора с Сильвией. Хотя казалось бы, что она могла сделать? Спросить у малознакомой женщины, «Ваш муж случайно не собирается вас убить?» «Если да, хотите, проконсультирую». Вот бы Джонатан уже прослушал сообщение. Или еще лучше позвонил. Или, отправляясь на мероприятие, не отключал телефон. «Зачем нужно столько каналов связи, если не можешь воспользоваться ни одним из них?» Больше всего Грейс нравилось звонить по телефону. Но Джонатан был более продвинутым. Сначала приобщился к электронной почте, потом освоил СМСки. «Может, и впрямь попробовать написать письмо», — пришло в голову Грейс. Она зашла в почтовый ящик, который в основном использовала для деловой переписки, «Включай те случаи, когда речь шла о семейных делах. Например, постарайся приехать к семьи. Сам знаешь, как разойдется Ева, если вовремя не сядем за стол. Или у меня клиент. Можешь отвезти Генри на музыку». «Сейчас прибегнуть к этому средству связи будет вполне уместно». Грейс набрала адрес Джонатана, а в теме письма напечатала язвительная. Жена разыскивает пропавшего мужа. Письмо получилось следующее. «Милый, позвони». «Леди Ева хочет знать, готовить на тебя завтра или нет. А еще в Риардуне кое-что произошло. С Генри это не связано, но представь себе, ко мне приходила полиция, все это очень неприятно. А теперь приятная новость. Сегодня у меня брали интервью для сегодня. Люблю. Целую, Грейс». Она нажала на «отправить», и тут услышала этот звук. Потом еще раз и еще... Звук был самый привычный, во всяком случае, стал таким за время супружеской жизни. Если твой муж доктор, по крайней мере, с такой специализацией, как у Джонатана, его постоянно вызывают к пациентам в больницу, да и родители их всегда должны иметь возможность в случае необходимости связаться с врачом. Этот звук неоднократно прерывал ужины в ресторане, походы на концерт, прогулки, сон и даже занятия любовью. Щелчок-пауза, щелчок-пауза, щелчок-пауза. Потом тишина. Для Грейс звук означал, кто-то отправил твоему мужу имейл. Повернувшись, Грейс взглянула на знакомую тумбочку Джонатана. Белая керамическая лампа, такая же, как и у нее самой. Номер Нью-Йоркера за прошлую неделю. Диск Бобби шорта. Живой концерт в Таунхолл, одна из любимых записей ее мужа. А еще одна из многих парочков для чтения, которые Грейс регулярно ему покупала. Брать приходилось самое дешевое, из аптеки, потому что Джонатан слишком часто терял их или ломала праву. Но ни один из этих предметов не объяснял, откуда взялся звук, а Грейс была уверена, что точно его слышала. Никаких оснований для тревоги у нее не было. Кто будет вздрагивать от знакомого звука в знакомой обстановке, даже если услышать его никак не ожидаешь? Отложив ноутбук, Грейс встала с кровати и опустилась на колени, игнорируя нарастающий шум в голове, из-за которого трудно было сообразить, что означает услышанный сигнал. Грейс открыла тумбочку Джонатана и увидела знакомые и привычные предметы. Три битком набитых кожаных футляра с дисками, джаз, рок, классическая поп-музыка и, конечно, риду. Несколько меню доставки из ресторанов — Сложенная программка с последнего концерта учеников Виталия Розенбаума. Видимо, Грейс просто послышался этот звук, и единственное, что он означает, насколько ей не хватает мужа. А хуже всего было то, вдруг осознала Грейс, что она толком не знала, где он. И если она и вправду думает, что звук ей померещился, зачем отодвигает кожаные папки? Чтобы увидеть нечто совершенно неожиданное, а точнее безошибочно узнаваемое Блэкбери Джонатана. Дисплей беззвучно мигал, отчаянно сигнализируя, что батарея разряжена. А зеленый индикатор сообщал, как будто Грейс и так не знала, что кто-то только что отправил ее мужу имейл.